Дело в том, что я должен немедленно спасти целую страну детишек. И у меня сейчас просто нет свободной секунды. Спасти целую страну, говорите? Вы меня страшно заинтересовали. Даже не представляете как, сказал рыцарь Джон, спускаясь на землю. Только развежите меня, пожалуйста. Разумеется, разумеется. Мы переносим поединок, и вам такая позиция, понятно уже ни к чему. Рыцарь Джон обнажил свой острый меч и перерезал скакалки. Петенька размяла немевшие мышцы, затем он и рыцарь уселись на траву, и Петенька посвятил рыцаря Джона в своё последнее приключение. И самое загадочное то, что Время здесь почему-то остановилось. И если его не двинуть вперёд, бедные местные жители останутся детьми навечно, закончил Петенька, стараясь не плакать от жалости. "Да, только и молвил поссорившийся рыцарь Джон, поглаживая в раздумье рукоять боевого меча. Они помолчали озабоченно. Потом рыцарь Джон положил по-дружески на Петеньке на колено свою ладонь в стальной перчатке. «Признаться, Петенька, я человек полуграмотный, читая и то по складам», — произнес рыцарь Джон задушевно. «Все было не досуг за подвигами-то. Поединок там, поединок сям, турниры за турнирами, тысячи турниров, миллионы». Но скажите, Петенька, а не может ли какой-нибудь злодей, мы положим Колдон или Циклоп, задержать вращение планеты с помощью чёрной магии, скажем, или нечистой силы? Вам-то в 21 веке видней? Это ваша гипотеза? У вас есть научные факты? В Терпиносы, Петенька, Опять превращаюсь в молодого и талантливого учёного. Я не знаю, что такое гипотеза. Но стала быt она моя, если вы так изволите считать. Как я вам уже говорил, я не силён в науках. В наше время больше ценив раз грубая физическая сила. Но я верю в ваше благородство и расскажу о том, Что со мной случилось после того, как мы с вами расстались, на постоялом два, прошу прощения, на перепутье космических путей. А вы уж решайте сами. Научные это факты или тёмные средневековые предрассудки, по-рыцарски предложил сэр Джон. К тому же, теперь моя очередь поведать о своём приключении. И он, пользуясь своим законным правом, поведал о собственном последнем приключении. Глава 19, в которой барбар принимается в новь за свои проделки. Ещё раз прошу прощения, сэр. Рыцарь Джон увяз паутиной изысканности, но как человек военный, решительный, тут же разрубил все путы. Словом, начать мне придется непременно с одного из своих многочисленных подвигов. Я имею в виду единоборство с драконом, ибо мы перед ним и расстались. И известие о моей новой победе в честь север-прекрасной Аллы тактично поправил себя рыцарь Джон, потому что время для поединка все-таки еще не наступило. В общем, известие о новой победе в честь прекрасной Аалы ещё не долетело до вашего благородней штурман уха. Я не хвастов, но подери меня, хоть сам вельзевул, если ты совершил подвиг, почему бы лишний раз об этом не упомянуть? Резерт Джон выпрямился во весь свой величественный рост. До да чего же были скучны Рыцарские романы. То ли дело, учебник по математике. Материал изложен коротко, ясно, подумал Петенька. Ему не терпелось добраться до истины. Но он тоже был прекрасно воспитан и потому терпеливо внимал рыцарю Джону и был вознаграждён. Рассказчик наконец добрался до сути, произнёс долгожданное: "И так с которого, как известно, начинается повествование о подвигах. «И так, — произнес рыцарь Джон, — подлетаю к звезде Фомальгаут, страшной обители дракона, на патрульном, как вы помните, корабле, и командир мне говорит, — послушайте, рыцарь, может, вам сюда соваться не стоит, все-таки давление адское, и температура точно в паровом котле. Откровенно-то говоря, никто здесь еще не был, и существование дракона предсказано всего лишь теоретически. А может, его там вовсе и нет?